вибрация при вибрации массирующая рука или вибрационный аппарат передает телу массируемого колебательные движения физиологическое влияние разновидности приема обладает выраженным рефлекторным воздействием вызывая усиление рефлексов В зависимости от частоты и амплитуды вибрации происходит расширение или сужение сосудов. Значительно понижается артериальное давление, уменьшается частота сердечных сокращений, изменяется секреторная деятельность отдельных органов, значительно сокращаются сроки образования костной мозоли после переломов.